Глава 15 Братья по мукам. Это оказался старик. Он тоже имел при себе ружье, но нес его дулом вниз, на боку. Шум его вскипел на подходе к Хильде и остался кипеть, а он обнял ее свободной рукой и поцеловал. Шум так и остался жужжать, когда он повернулся поздороваться с Виолой, которая даже отшатнулась малек, когда к ней так тепло и дружески обратились. Хильди замужем за человеком с шумом. За взрослым мужчиной. Шумным как нечего делать. Но как? «Эй, мальчик щен!» — крикнула она мне, оборачиваясь. «Будешь там весь день сидеть, в носу ковырять или пойдешь с нами ужинать?» «Ужин тот!» Заорал, Менчи кинулся со всех ног догонять их. Я, блин, уже ничего не думал, потому что я не знал, что думать. Еш ты, еще один шобный парень. Восхитился старик и зашагал ко мне мимо женщин. Шум хлыстал из него, что твой парад, весь яркий и громкий, полный неуместных приветов и навязчивой приязни. Малец, щен. И мост упал. И «Труба течет, и... брат по мукам, и... Хильди, моя Хильди!» Ружье он, конечно, нес с собой, но руку уже тянул здороваться. Я так обалдел, что и правда ее пожал. «Тэм, меня звать!» Старик почти что вопил. «А ты у нас кто будешь, щеночек?» «Тот!» — выдавил я. «Рад знакомству тот!» Он приобнял меня за плечи и буквально потащил за собой по тропинке. Я мотылялся рядом, едва удерживаясь на ногах, а он волок меня к Хильде и Виоле, треща безумолку. «У нас уже много лун не бывало гостей к ужину, так что придется вам извинить нашу скромную хибару. Ни один путешественник енутой дорогой не ходил. Почитай, что лет десять как». «Ну, вам все равно, добро пожаловать, щенята, добро пожаловать!» Мы добрались до остальных, а я так и не придумал, что сказать, и просто переводила взгляд с Хильди на Виолу, на тема и обратно. «Я просто хотел, чтобы мир хоть иногда брался за ум. Это так плохо, что ли?» «Ничуть не плохо, тот щен», — по-доброму сказала Хильди. «Как вам удалось не подхватить шум?» — брякнул я это слова наконец-то пробились наружу из головы прямо через рот. Сердце во мне так и взмыло. Взлетело так высоко, что глаза из орбит повылезли. А в горле встал ком. Шум сделался чисто белым. Весь налившись надеждой. «Вы нашли лекарство?» У меня чуть голос не сломался на этих словах. «Есть такое лекарство?» «Ежели бы было такое лекарство!» Сказал Тэм, все еще вопя почти что благим матом. «Думаешь, я стал бы вываливать на тебя весь ентат-мусор, который у меня из головы хлещет? Помоги тебе, Боже, если б так было!» улыбнулась ему Хильди. «Это тебе помоги, Боже, если б ты не могла мне сказать, что я себе там такое думаю!» улыбнулся ей в ответ Тем, и весь его шум пузырился любовью. «Нет, щен-малец!» Сказал он уже мне. Нет такого лекарства. Или же мне о нем неизвестно. Ну, так в гавани работают над ним. Люди говорят. Это какие такие люди? Прищурился Тэм. Талия, Сьюзан, ф сестра моя. Тэм слегка прифыркнул. Что и требовалось доказать. Слухи про слухи, про другие слухи. «Сестра твоя собственное имя сказать правильно не умеет, а не то, что другие, какие сведения». Но я так и бегал глазами с одного на другую, не желая отпускать тему. «Как тогда вышло, что вы живая?» «Шум же убил женщин, всех женщин!» Хильди и Тем обменялись взглядом, и я услышал, нет, почувствовал, как Тем что-то такое придушил в своем шуме. «Нет, тот щен», — сказала Хильде как-то уж слишком мягко. «Я как раз говорила о том твоей подружке Виоле. Ей ничего не угрожает». «Это как же ей может ничего не угрожать?» «У женщин иммунитет», — вставил Тэм. «Повезло негодницам». «Нет, не повезло». Голос у меня вырвался из тисков горла и наддал. «Ничего им не повезло». Все женщины в Прентестауне подцепили шум, и все до единой умерли от него. Моя ма умерла от него. Может, та версия, которую с Паклой выпустили, у нас была сильнее вашей, но... Тот-чен. Тем положил руку мне на плечо, чтобы остановить. Но я стряхнул ее, хотя... Что сказать дальше не знал. Виола за все это время ни слова не сказала, и даже не посмотрела на меня. «Я знаю то, что я знаю», — пробурчал я, хоть это-то на самом деле и составляло половину проблемы. «Как такое вообще может быть правдой?» Тем и Хильди еще раз переглянулись. Я попытался заглянуть в Тема в шум, но он потрясающе умел прятать его содержимое, когда кто-то лез внутрь. Вот лучше всех на моей памяти. То, что и осталось на виду, была сама доброта». «У Прэнти Стауна очень грустная история, щеночек», — сказал он. «Много чего там капитально протухло». «Вы ошибаетесь», — сказал я, но даже голос выдавал, что я сам не знаю, насчет чего такого он ошибается. «Сейчас не время об этом толковать, тот Хильди потрепала Виолу по плечу, и та от нее не отстранилась. «Тебе надо б на поесть, поспать. Ви говорит, вы много мель шли и совсем не спали. Все будет куда симпатичнее, наемшись да проспамшись». «Но я ей правда не опасен?» На Виолу я старался не глядеть. «Ей точно не грозит подхватить твой шум», сказала Хильде, и на губах ее забрежжила улыбка. Вся остальная безопасность будет зависеть от того, насколько хорошо она тебя узнает. Мне ужасно хотелось, чтобы она оказалась права, и ужасно хотелось заорать, что она ошибается, так что я решил вообще ничего не говорить. Ну что ж, нарушил воцарившееся молчание тем Самое время идти пировать. Нет, возопил я, разом все снова вспомнив. «Нет, у нас времени пировать. За нами люди гонятся, если вы вдруг забыли. И они не добра нам хотят. Нет, я уверен, у вас отличный ужин и все такое». Это я на Хильди посмотрел. «Тот щен», — начала она. «Никакой я не щен», — завизжал я. Хильди поджала губы и улыбаться продолжила одними бровями. «Тот щен», — повторила она тише на этот раз. «Ни один человек ниоткуда с той стороны реки никогда не ступит ногой на этот ее берег, ты это понимаешь?» «Ага», — вставил Тем. «Она дело говорит». Я некоторое время бегал глазами между ними. «Но я стерегу здесь этот мост уже больше десяти лет, Чен», — продолжала Хильди. «А до того была его смотрителем еще того дольше». «Это часть моей природы, смотреть за тем, что грядет». Тут она глянула на Виолу. «Никто за вами не идет. Вы оба в безопасности». «Ага», — снова подтвердил Тем, качаясь взад и вперед на пятках. «Но опять пошел на заход я, и Хильди закончить мне не дала. Время пировать». «Ну и все на этом». Виола упорно отводила от меня глаза, руки держала скрещенными на груди, а теперь и вовсе пошла от меня прочь в обнимку с Хильди. Я остался с темом который с улыбкой ждал, когда я снова открою рот. Ходить мне уже больше совсем не хотелось, вот ни капельки. Но все пошли, и что тут поделать? Я тоже пошел. Вперед. По Тэмой и Хильди личной частной тропинки. тем опять принялся трещать шумя один на целую толпу народу. «Хильди говорит, ты наш мост взорвал?» «Мой мост», — уточнила Хильди издалека. «Ага, это она его построила», — подтвердил Тем. «Только никто им ни в жесть не пользовался». «Никто-никто?» — переспросил я, думая обо всех тех, кто за долгие годы исчез из Прентестауна. Да хоть за те, пока я рос. Никто из них, стало быть, так далеко не ушел. Хорошая работа, инженерная. Тэм меня будто и не слышал. А может и правда не слышал, учитывая, как он громогласно изъяснялся. Жалко, что он сгинул. У нас не было выбора. О, -о, О, выбор всегда есть, щеночек. Но судя по тому, что я слышал, вы как раз правильно сделали. Мы немного прошли молча. Вы уверены, что нам ничего не грозит? Конечно, не удержался я. но ну, ни в чем нельзя быть точно уверенным», — пожал плечами он. «Но Хильди права». Он ухмыльнулся слегка печально, как мне показалось. «Не только из зажженных мостов люди с той стороны реки там и останутся». Я снова попытался проникнуть к нему в шум, чтобы увидеть, правду ли он говорит. Но там было так светло, тепло, так сияло чистотой что правдой могло оказаться все, что захочешь. Вот уж на что совсем не похоже, так это на прентистаунских мужчин. «Не понимаю», — сказал я, все еще пытаясь его гладать. «У вас, видать, другой шумный микроб был». «Это что же? Мой шум звучит не так, как твой». Тем, казалось, совершенно искренне заинтересовался. Я просто послушал секунду. И Прэнтистаун, и яблоки, и овцы, и поселенцы, и труба течет, и еще Хильди. Вы много думаете про свою жену? Она моя звезда небесная, щеночек. Я бы давно заблудился в шуме, ежели бы она не протянула руку и не спасла меня. — Как так? — спросил я, гадая, что бы это могло значить. «Вы сражались на войне?» Это его выключило. Шум его разом стал серый и безликий, как пасмурный день, и больше в нем не было видно ничего. «Сражался, молодой щен. Но о войне не след говорить на свежем воздухе да на солнце». «Это почему?» «Всем богам молюсь, чтобы ты этого никогда не узнал». Он положил мне руку на плечо, и на сей раз я ее не стряхнул. «Как вы это делаете?» «Что делаю, щен?» «Делаете шум таким плоским, что я не могу его прочесть». Он улыбнулся. «Годы практики, когда нужно прятать всякое от старой женщины. Зато поэтому я так хорошо читаю», — отозвалась впереди Хильди. «Он намастырился прятать, а я находить». Они снова вместе расхохотались. Я попытался красноречиво закатить глаза, так, чтобы Виола увидела, но Виола на меня категорически не смотрела, и я не стал больше пытаться. Мы тем временем перевалили через небольшой гребень, и перед нами раскинулась ферма. На невысоких холмах то вверх, то вниз катились поля пшеницы, поля капусты, просто травяные поля с раскиданными там и сям овцами. «Здорово, овцы!» Заорал им отсюда Тем. О, «Овцы!» — отозвались они. Первым вдоль тропинки показался большой деревянный сарай, такой же непромокаемый и прочный, как мост, будто он собирался стоять тут хоть вечно, попроси кто о том. не «Если вы его не решите взорвать», — заметила Хильди, все еще похохатывая. «Хотел бы я на это посмотреть», — подхватил Тем и тоже заржал я уже признаться подустал от этого их хохота по поводу и без тем временем мы подошли к дому на вид он был совсем абсолютно другой вроде бы и металл из какого сделаны бензоштанция и церковь у нас дома в пронтистауне но и близко не такой биый половина дома сияла и возносилась в небо как парус и там еще была труба торчавшая вверх и в бок а потом вниз кашлевшая дымом с конца Вторая половина дерева, встроенная в металл, сплошное и прочное, как амбар, но вырезанное и сложенное как крылья, сорвалось у меня с языка. Крылья, точно, улыбнулся тем. А какого рода крылья? Я присмотрелся. Весь дом смахивал на птицу с трубой вместо головы и шеи сияющей грудью и простертыми назад деревянными крыльями, как у птицы, сидящей на воде или вроде того. «Это лебедь, тот щен», — подсказал Тэм. «Кто? Лебедь. Кто такое лебедь?» Я не отрывал взгляда от дома. Его шум оторопел, потом вспыхнул на мгновение печалью. «Что?» «Ничего, щеночек» просто давние воспоминания. Виола с Хильди так и чесали впереди, но теперь остановились. Виола глядела во все глаза, широко раскрыв от удивления рот. «А что я тебе говорила?» прокомментировала довольная Хильди. Виола так и кинулась к ограде перед домом и уставилась на строение, буквально пожирая его глазами. Сначала всю металлическую часть, сверху вниз и обратно, Потом сбоку-набок. Я встал рядом и тоже смотрел, целую минуту, не зная, что сказать. «Заткнись, а...» «Говорят, лебедь», — буркнул я наконец. «Что бы это такое ни было!» Она проигнорировала меня и повернулась к Хильде, так и сверкая глазами. «Это что, правда, экспансия 3500?» «Что?» «Это я. Старше. Вещен» покачала головой Хильди. x 3200 «Мы уже дошли до седьмых эксов», заявила Виола. «Ничуть не удивлена. О каком шлепанном дьяволе вы тут толкуете?» слегка взорвался я. «Экспанция? Чего?» «Овца!» Где-то в отдалении бухнул Менчи. «Это наш поселенческий корабль» объяснила Хильде, будто удивившись, что я не знаю таких простых вещей. «Экспансия, класс 3, серия 200». Я посмотрел на одну, на другую. В шуме Тэма летел космический корабль, и его корпус спереди совпадал с домом, только перевернутым. «А, да!» Я старался припомнить, о чем это они, и в то же время притвориться, что знал это с самого начала. «Вы же строили дома из первого, что было под рукой». «Вот именно, щен», — кивнул Тем, «А ежели было настроение, делали из них произведения искусства». «Иен-то ежели твоя жена инженер, который может заставить твои дурные скульптуры стоять в стайме», — заметила Хильди. «А ты-то откуда все это знаешь?» — требовательно вопросил я у Виолы. Она вперила взгляд в землю. «Ты же не хочешь сказать...» Начал я, но осёкся. «Я всё понял. Ну, естественно, я всё понял. Слишком, как водится, поздно, но всё-таки понял. Ты поселенец», — сказал. «Вы были новыми поселенцами». Она так и продолжала таращиться в землю, но плечами пожала. «Но ваш корабль, который разбился, он слишком маленький для поселенцев». Это был только разведчик. Материнский корабль был «Экспансия» класс 7. Тэм и Хильди ничего на это не сказали. тема в шум светло сиял любопытством. От Хильди, понятное дело, не доносилось ничего, но я каким-то образом чувствовал. Она знает, а я нет. Виола ей рассказала, но не мне. И пусть это из-за того, что я просто ее не спрашивал, но все равно на вкус это было так же кисло, как на мысль. Я посмотрел на небо. «Значит, она сейчас там? Твоя экспансия, класс 7 Виола кивнула. «Вы привезли еще поселенцев, еще больше народу в новый свет!» Все сломалось, когда мы разбились. Я никак не смогу с ними связаться, предупредить, чтобы они сюда не садились. Тут она ахнула и впервые посмотрела на меня. «Ты должен предупредить их!» Он не мог говорить об этом. Быстро перебил я. Быть того не может. Виола сморщила все лицо. Почему? Так, и о чем кто говорит? Полюбопытствовал Тем. Сколько? Я смотрел на нее в упор, чувствуя, как мир в очередной раз непоправимо меняется. Сколько у вас там поселенцев? Виола набрала воздуху в грудь, прежде чем ответить и вот бьюсь об заклад этого анахильди еще выложить не успела тысячи сказала она их там тысячи